Нина. Когда Нина выходит из раздевалки, люминесцентные лампы в коридоре подвала слабо жужжат. Она отчетливо осознает, что они могут погаснуть в любой момент, заставляет себя не бежать. Нина не знает, что с ней творится. Ночью ей снилось море полное свечение, она искала что-то в темноте среди разлитых повсюду светлых точек. Это был не кошмар, и все же... Она проснулась в страхе и боится до сих пор. Часть ее осталась в холодной воде. Ищет что-то, возможно, утерянное безвозвратно. Лампы гаснут. Вдалеке красным глазом сверкает выключатель. Здесь, вместе с ней, что-то есть. Не оборачивайся. Если обернешься, ты проиграла. Нина оборачивается. Коридор у нее за спиной пуст, и все же ее не отпускает ощущение, будто кто-то смотрит на нее, наблюдает за ней в тишине, в полной уверенности, что она этого не видит. Дверь в раздевалку распахнута. «Разве я ее не закрыла?» Нина быстрым шагом идет в конец коридора, нажимает на выключатель, просто чтобы не чувствовать тени за спиной, когда выходит на лестницу. Лампы зажигаются одна за другой, и только сейчас Нина замечает, что задержала дыхание. Когда она пересекает холл, сердце бьется медленнее. Она заходит в коридор Г, и страх успевает смениться смутным стыдом. Вера и Дагмар сидят вплотную друг к другу в комнате отдыха. Как обычно, их словно окружает невидимая стена — Спицы веры быстро щелкают друг от друга, на коленях петля за петлей растет полотно из красной пряжи. Улов из квартиры Г7 сидит в кресле. У него несчастный вид. Будиль уселась к нему на подлокотник, положила ногу на ногу, покачивает одной ногой. Безуспешно пытается привлечь внимание нового постояльца. Будиль недовольно смотрит на Нину, когда та подходит к ним. Очевидно. Конкуренты ей не нужны. «Здравствуйте, Улов», — говорит Нина и садится перед ним на корточки. «Как вы себя чувствуете сегодня?» Нога Будиль замирает. «Вы приехали забрать меня?» — спрашивает Улов. «Вы кого-то ждёте?» ждете? старик вздыхает. «Не знаю, но мне надо отсюда уехать. Я должен вести паром на остров Инстён». Туристы уже сходят с ума, вы же знаете, какие они. Нина читала письмо, которое написала дочь Улофа. Он проработал на пароме больше двадцати лет, пока не построили мост и необходимость в пароме отпала в начале девяностых. Они с Юэлем много раз плавали на этом пароме по пути в Марстранд. Может, и Улофа видели? Он ходил по этому короткому маршруту бесчисленное количество раз. Должно быть, этот путь врезался в самые глубины памяти, а это то, что исчезает последним. «Послушайте», — говорит Нина, все хорошо. Вы же сейчас в отпуске, вам не нужно работать». «В отпуске», — восклицает Улов, — «сейчас же самый сезон. Повсюду их чемоданы. Они подождут. Скажите об этом бабе в красном платье, которое глазеет на меня». Нина косится на, на вязание. Может, дело в пряже? И поэтому Улов увидел перед собой женщину в красном платье. «Не обращайте на нее внимания», — говорит Нина. «Я могу лишиться работы. Ими займется кто-то другой. Это уже решено». Нина поглаживает старика по руке. «Будель, не хотите немного пройтись со мной?» «Спасибо, нет», — отвечает Будель, снова покачивая ногой. «Нина, разве сейчас не пересменка с утренним персоналом?» В дверях стоит Элизабет. От стресса ее шея пошла красными пятнами, и Нина внутренне готовится дать отпор. «Все наверняка хотят поскорее пойти домой, поэтому приступай к работе прямо сейчас», — приказывает Элизабет. Она никогда не поймет, что разговаривает со стариками и есть работа Нины. «Не волнуйтесь» говорит Нина Улафу, вставая. «У туристов все в порядке». «Твой бывший одноклассник вышел на тропу войны», сообщает Элизабет, когда Нина выходит в коридор. «Мне пришлось пригласить сюда врача, лишь бы он успокоился». «Юэль, с Моникой что-то случилось?» Элизабет фыркает. «Да, он так считает. Если на чистоту я не совсем поняла, что он нёс, но после всего произошедшего я подумала, что лучше ему угодить». В этом Адриан был прав». По конспирологическому взгляду Элисабет Нина видит, что та ждет поддержки. И Нине отвратительно вспоминать, как часто она играла в эту игру, когда Элисабет была в таком настроении. Неудивительно, что она ждет привычной реакции, но Нина не может ее предложить. Ни сейчас, ни в случае с Моникой. «Доктор там?» — спрашивает она, И Элизабет кивает. Нина торопится к квартире Г-6. Ей все равно, что Элизабет кричит ей в спину о пересменке. Когда она заходит в квартиру, там стоит Юэль. Он, сложив руки на груди, переминается с ноги на ногу. Смотрит на Монику, сидящую на краю кровати. Кровать приподняли, и теперь ноги старушки не достают до пола. Они худые, бледные и кажутся безжизненными нина с вялым любопытством смотрит на врача на стуле перед собой узнает в нем ульфа хансона еще до того как он оборачивается и здоровается с ней что произошло спрашивает она кажется только в эту секунду юль замечает что нина здесь у пациентки случился припадок отвечает Хансон. пока ничего не указывает на неврологическую патологию добавляет он «Зрачки реагируют хорошо, рефлексы тоже в норме». Юль беспомощно смотрит на Нину. «Маму скрутило дугой и долго трясло. Не понимаю, почему все говорят, что с ней все в порядке». Нина молча кивает. «Я имею в виду только то, что неврологических патологий нет», спокойно объясняет Хансон. «Я говорил с Элизабет и заказал анализы крови, мочи и кала». Хансон хороший врач. Он всегда дружелюбен и терпелив, даже с Дагмар и Петрусом. Вы бы видели ее, продолжает Юэль. Возможно, постучав по ее коленке, ничего нельзя найти, но если бы вы ее видели. Его голос стихает. Краем глаза Нина замечает, как Хансон легонько проводит молоточком по стопам Моники. Довольно кивает, когда та сжимает пальцы. Она сама не своя добавляет Юэль, не отводя взгляда от Нины. Как будто это не она, а кто-то другой. Эту фразу от родственников больных не наслышала бесчисленное количество раз. Те же слова, та же интонация. «Разве ты этого не замечаешь?» — спрашивает Юэль. «Дело ведь не только в деменции, да?» Теперь Хансен тоже смотрит на Нину. Что ей ответить? «Это всего лишь ощущение». Да и как ей полагаться на свои ощущения в этом случае? Возможно, Элизабет права. Все иначе, если знаешь стариков до того, как они попадают в сосны. Не знаю, отвечает Нина, и Юль разочарованно отводит взгляд. Хансон встает со стула. Благодарю вас, обращается он к Монике, а затем оборачивается к Юэлю. Не думаю, что есть основания для беспокойства. Просто такое иногда случается. Человеческий организм загадка, а с больными деменцией особенно сложно. Сама Моника не может рассказать, поскольку ничего не помнит. Нина косится на Монику. Кажется, та не осознает, что речь идет о ней. Я выпишу ей седативное средство, говорит И Еще больше успокоительного, удивляется, Юль. Моника смеется и издает при этом зловещий неуместный звук. Нина и Юэль смотрят на нее. Она моргает, трет нижнюю губу. Если у нее снова случится припадок, обещаю, что выпишу направление на компьютерную томографию, говорит Хансон. Будем решать проблемы по мере их поступления. А нельзя выписать прямо сейчас, спрашивает Юэль. Когда Хансон отвечает не сразу, Он горько улыбается. «Нет, ясное дело, это, конечно, слишком дорого!» И поворачивается к Нине. «Большое спасибо за ничего!»